Опять Ульерих председательствовал, а Вышинский обвинял. Смысл обвинений сводился к тому, что, зная террористические склонности Каталиновского Ленинградского центра, москвичи оказывали Ленинградцам политическую поддержку. Отчеты об этом в суде не были, однако, опубликованы полностью. В печати появилось только сообщение на три четверти страницы с несколькими цитатами из показаний Зиновьева и других обвиняемых, признававших свою частичную вину. Говорилось, что вся группа была разоблачена Бакаевым, а также Сафаровым, которого на суде не было. Бакаев, которого допрашивали больше месяца, дал, вероятно, наиболее подробные показания. Зиновьев, как сообщалось, заявил на суде, в силу объективной ситуации прежняя деятельность бывшей оппозиции могла вести только к вырождению этих преступников. Он принял на себя полную ответственность за тех, кого он ввел в заблуждение и подытожил свои показания следующими словами. «Задача, которую я вижу перед собой в данный момент – расскается полностью открыто и искренне перед судом рабочего класса во всем, что было, как я теперь понял, ошибкой и преступлением, и обязан высказаться так, чтобы покончить с этой группой раз и навсегда. Однако приняв на себя общую моральную ответственность, обвиняемые отвергли приписываемые им более зловещее преступления. Евдокимов твердо отрицал какую бы то ни было причастность к убийству. Каменев выражал свое недоверие свидетелю Сафарову. Он также определенно заявил, что не знал о существовании Московского центра, активным участникам которого его теперь объявили. Однако Каменев добавил, что поскольку такой центр существовал, он готов принять на себя ответственность за него Зиновьев также сказал, что многие из сидевших на скамье подсудимых ему незнакомы, и добавил, что он узнал о роли Каталынова только из обвинительного заключения по делу Ленинградского центра. Итак, несмотря на частичное признание ответственности участниками оппозиции, можно считать ясным, что их поведение Сталина не вполне удовлетворило и что открытый процесс не сыграл бы ему на руку. 16 января 1935 года Зиновьев был приговорен к 10 годам лишения свободы, Евдокимов и Бакаев к восьми, Каменев к пяти, Остальные получили сроки от 5 до 10 лет. Длительность сроков, как выяснилось, не играла никакой роли, поскольку никто из обвиняемых, главных или второстепенных, никогда больше не появился на свободе. Через два дня после процесса, 18 января 1935 года, ЦК партии выпустил новое закрытое письмо о бдительности. Это было официальное указание всем партийным организациям покончить с оппортунистическим благодушием. Причем весьма знаменательно, что отсутствие бдительности обзывалось в этом письме отрыжкой правого уклона. На местах разразилась новая волна арестов, захватившая десятки тысяч бывших участников оппозиции, и всех других подозреваемых. По Кировскому делу властям предстояло еще расправиться с последней кучкой заключенных с руководителями Ленинградского НКВД, о предстоящем суде над которыми было объявлено еще 4 декабря 34 года. 23 января 1935 года Они в конце концов предстали перед судом, где председательствовал, как всегда, Ульрих.